Хоум-флит. Заявляя 10 часов назад «Биться будем ночью», адмирал Генри Мур, конечно, не загадывал, что русских непременно удастся догнать раньше, чем наступит рассвет следующего дня. Однако нам придется держать самый полный ход до последнего узла. Командующий окинул яростным взглядом присутствующих флаг офицеров. Это значит, лица подчиненных выражали полное понимание проблемы. Что это значит? Расход топлива у линкоров типа «Кинг-Джордж», особенно на форсированных режимах, серьезно превышал проектные значения. Восполнив запасы у Фарерских островов, эскадра уже была вынуждена совершить бросок к Исландии. Как и сейчас, догоняя противника, британские линкоры прожорливо сожгут в топках тонны нефти, нехватку которой, если преследование затянется, придется непременно учитывать. Это значит, что разобраться с проблемой советских рейдеров нам надо за один раз. «Решительно и бесповоротно. Если не уничтожить, то не исти кораблям красных такие повреждения, при которых они не смогли бы поддерживать высокий темп движения. И тогда мы их не выпустим из Атлантики». «Сэр», — подал голос один из офицеров, «не следует ли в таком случае оповестить контр-адмирала боном Картера, учитывая тихоходность кораблей, коими он располагает, заранее заботиться выдвижением его соединения на исходный рубеж» образовав тем самым вторую линию завеса на пути неприятеля. «Вы сомневаетесь, что мы справимся своими силами? Даже если Иваны каким-то непостижимым образом — адмирал намеренно использовал именно это слово «непостижимым» — сумеют сохранить свой боевой и мобильный потенциал, мы все равно не слезем с их хвоста. Плевал я на топливо. В конце концов, у нас есть авианосцы. Комбинированный удар, когда можно будет включить в дело палубную авиацию, их доконает. Надеюсь, погода к тому времени это позволит. Мда. Мурат вернулся, будто пытаясь что-то рассмотреть за остеклением рубки, где царил неприветливый штормовой мрак. Приближающийся с севера ураган сводил на нет все полетные операции, включая воздушную разведку. Поэтому, приданный линейным силам Индефати Гейбл и Формидебл, он еще вчера отослал назад к востоку, дабы исключить любую возможность сближения линкоров неприятеля с авианосным соединением. Не хватало нам еще повторить ошибку Янки. Учесть Беннингтона незавидно Сейчас у нас, джентльмены, в главной повестке стоит задача отыскать вражескую эскадру. А уж когда заговорят пушки, отыскать их. Конфузно разминувшись с кораблями большевиков на исландском стыке, можно было запоздало понять, что теперь-то, вырвавшись на оперативный простор, оторвавшись от преследователей почти на 100 миль вперед, Русские могли выбрать любое направление. Не любое. На самом деле выбор тут у них невелик, и предугадать маршрут было несложно. Стремясь к своим северным базам, общим направлениям на норд-ост, любые отклонения выше к северу, либо же к востоку, определялись лишь тем, насколько советский адмирал готов рискнуть. Срезать путь и пройти по касательной ближе к норвежским берегам, где его наверняка, он должен это понимать, будет легче перехватить. Или же потерять время обходом по большей дуге, поднимаясь к полярному кругу, в равной степени повышая шансы союзных сил успеть расширить зону блокады, насытив оперативные линии патрулями и дозорами. Так что, руководствуясь простым геометрическим расчетом в выборе курса, оперативный штаб британской эскадры, возглавляемый адмиралом Муром, уж несколько часов как имел примерное представление о противнике, получив и первые ориентиры. Неприхотливый способ радиопеленгации и периодического включения неопознанных радаров, по всем признакам выдававших свою военную принадлежность, прекрасно работал и у английских специалистов. Сориентировав приемные антенны на азимут некого источника излучения, дав первое определение, пока без дистанции, однако получение дано параметра было делом времени. Никто на британской стороне не сомневался, что корабли флота «Метрополии» неукоснительно нагоняют неприятеля. «Это они!» – под усталыми от недосыпа припущенными веками адмирала таились бесы. Сэр Генри Рутвин Мур не скрывал торжествующие улыбки. «Это, несомненно, они. Кому же быть еще? Теперь нам нужна дистанция. Насколько далеко они оторвались?» Уточнение по дистанции мог дать контр-адмирал Гонд, который по всем расчетам вполне уже был способен установить радиолокационный контакт с преследуемыми однако пока сохранявший положенное радиомолчание. В 03.30 Гонд его нарушил. Во-первых, указав текущее местоположение противника относительно своей позиции. Штабные офицеры кинулись к карте, нанося необходимые поправки. Мур слышал, как они увлеченно переговаривались. Капитан-лейтенант Элксенсон, флагманский штурман штаба эскадры, признал, что ошибся в своих предварительных выкладках. Они оказались ближе расчетного, не выдержали долгий темп, В конце концов, у них, так же, как и у нас, могла возникнуть проблема с недостатком топлива, особенно если они поднажали в датском проливе. Вот теперь вынуждены перейти на экономический ход. Однако основной мотивацией Гонта выйти на связь было сообщить, что в составе вражеской эскадры 4 единицы. На экране осциллоскопа поискового радара тяжелого крейсера Норфолк операторы фиксировали четыре метки. Судноснабжение, предположил все тоже Элксенсон, они встретили танкер. Вот и еще одна причина отставания. Транспорт их задерживает. А перекачать топливо на такой волне не представляется возможным. Сэр. Командующий наконец обратил внимание на подчиненную. Сэр. Русские держат по оценке не более 20 узлов. На такой скорости мы можем потянуть время, чтобы начать перед самым рассветом. Или поднимать экипажи по боевой тревоге уже сейчас? Адмирал уставился на карту с прокладками курсов, выделяя текущее положение британских сил относительно противника. Элксенсен смекнул и, наскоро, вымерив линейкой расстояния, дополнительно сделал надлежащий расчет по времени и дистанции. Мур задумался: Да, до русских оказалось ближе, чем полагали, однако все еще далеко. Если все останется в прежних скоростях, когда сближение с врагом дойдет примерно до 45 тысяч ярдов, вот тогда с помощью радара уже можно будет что-то увидеть самим». Тихо промолвил. «Рано. Нам еще надо будет обойти их по траверзу. А там посмотрим, как лучше. Довести дистанцию до 30 тысяч ярдов, когда уже с помощью артиллерийского радара более совершенной версии можно будет уверенно сопровождать цели. И... И... Или все же растянуть погоню, чуть убавив ход. Особой экономии топлива это не даст, но можно будет задуматься о плюсах сумеречного боя, Словить эфемерную выгоду занимающейся на востоке Зари, который подсветит вражеские корабли, тогда как мы все еще будем на темной стороне. Это вполне может сработать в нашу пользу, да? Пожалуй, так и сделаем. Адмирал вдруг заметил себе, что это будет первый случай групповой стрельбы сразу трех кингов по надводной цели, событий в штабах, считавшейся досель маловероятным. Если дело дойдет до столкновения в светлое время суток, наконец пригодится оснастка снарядов специальными красителями. Будет любопытно. А гонта надо попридержать. Его эсминцы добьют торпедами поврежденные корабли красных. Хм, точно верный фокстерьера, догрызающие дичь. И расписался. Нет, джентльмены, в любом случае объявлять боевую тревогу пока рано. Нечего изводиться в ожидании за два часа до начала сражения. Тем не менее, при всех оговорках для высшего офицерского состава какой-либо паузы, расслабиться не предусматривалось. Сам командующий лишь ненадолго отлучился по личным делам, скоро вернувшись в боевую рубку. Там их всех и застало. Английские радиометристы, назовем их тоже так, сработали вполне квалифицированно, вновь зафиксировав излучение неопознанной РЛС. Сразу обратили внимание на отклонение по пеленгу. Включение собственного радара ТИП-273 с первого же взгляда обозначило три метки по горизонту. Четкий прием длился не более секунды. Экран вдруг пошел рябью помех, делая принимаемые сигналы неявными. Списав неполадки на естественную интерференцию, операторы попытались восстановить тонкие настройки капризной аппаратуры, и они попросту не успели донести адекватную информацию до КП. Срочные доклады расчетов пеленгаторных радиолокационных станций совпали с ворвавшимися в боевую рубку сообщением от сигнальной вахты. Наблюдаем слабые световые проблески по горизонту рубом справа по курсу. Слабые проблески на дальности в 30 км в метеоусловиях ниже всякого минимума иной трактовки не предполагалось. Они, сигнальщики, вообще могли за дождевыми срывами ничего не разглядеть. И они не разглядели первые два, увидев только третий залп, когда оно там по низам схлынуло, прочистилось, слегка прояснив. Выразить, как все это предстало в глазах и осмыслении Генри Мура и большинства его командного состава, можно только одним словом – кошмар. Тем более, что английская Nightmare имеет самую ту трактовку – ночной кошмар. Снаряды прилетели из темноты из ниоткуда, откуда совсем не ждали совершенно внезапно. В течение считанных секунд боевую рубку наполнили перекрывающие друг друг доклады и сообщения, еще неосмысленные в оторопе, в неверии. Что за чертовщина, как в повышенной тонале людской говорильни вклинился стремительно растающий свист, переходящий во все заглушающий рев, оборвавшийся глухим, сотрясающим все органы восприятия грохотом. Прямо и правее по носу корабля в пределах 100 и ярдов из кипящего волнами океанов заметнулись три разлапистых пенных колосса. Секундами погодя проревела снова, упав уже где-то за кормой. И еще, и еще выла, нарастала и гухоло русские били и по второму телоту. Голоса, запросы, призывы ответственных офицеров в рубке флагмана эскадра было достаточно, чтобы начать реагировать. Немедленно. Только, — так бытует, — когда есть кто-то старше тебя в звании и должности, невольно идешь в его кельваторе, ожидая, что скажет авторитарный командир. Выглядивший сейчас не лучшим образом. Еще бы. Конечно, Мур был потрясен, но... Времени на обдумывание не было, собственно, как и не было какого-то особого ступора или растерянности. Просто неожиданность есть неожиданность. Вены прыснуло адреналином, в затылке запульсировало избытком крови. От него ждали приказов. Лево руля. Рубка огласилась возгласами разбегающихся распоряжений. По эскадре спешно восполнял Мур. В горле заклокотал уточняющими распоряжениями на смену курса, на увеличение скорости, на... Левого руля решение казалось продиктованное инстинктивным порывом. Отвернуть, выйти из-под накрытия и последующим осмыслением находило рациональное обоснование. И это не была оправдательная подгонка своего спонтанного, подсложившегося реальное. Все он делал правильно. Сейчас на него работал весь его 40-летний опыт службы в Королевском флоте. Анализом вдогонку он еще более-менее сложил картинку еще не на карте Элксенсона, но в Каким-то, черт возьми, непостижимым образом, снова это слово, русские его переиграли, неожиданно развернулись навстречу, совершив форсированный бросок на дистанцию огня. По сути, выполнив финт, планируемый им самим, накрыв палочкой его корабли, оказавшись относительно противника под острым курсовым углом. Злая шутка заключалась в том, что все это давало основание предполагать, Радары у русских на уровне, а то и лучше британских, иначе как? О том, чтобы переть дальше, стремясь максимально быстро сократить дистанцию до оптимальных и приемлемых 30 тысяч ярдов, он даже и не помыслил. Выскочить из-под прицельного продольного огня следовало в любом случае. Да, уклонение вправо выходом на контркурс в разности скоростей сбивало прицел неприятелю практически стопроцентно. Но здесь же чисто академически рисовались сомнительные пунктиры. Могло быть и так. Последовательный поворот вправо выводил корабли эскадры поочередно под точку накрытия, а поворот «Все вдруг и того хуже» створил. Нет, все я сделал правильно. Приказ «Руль влево 45 градусов, курс 315» ставил эскадру на параллельное схождение с русскими. Вот вам и классический эскадренный линейный бой, и углы кормовых «Ай» башен будут открыты. Разомкнуть интервалы. Маневрирование по эскадре индивидуальное. Раздался день-динь-динь -день артиллерийского гонга. На кораблях Его Величества на гафель ползли вверх белые флаги. White and Sign», известный еще как флаг Святого Георгия, поднимаемый только в бою. В Смены курса очередной вражеский залп ушли всплесками за корму. Но и им самим. На всех трех линкорах флота Метрополии снова включались в работу расчеты артиллерийских РЛС принимая во внимание срочную необходимость маневра уклонения от летящих, падающих, накрывавших в опасной близости снарядов, взять в обработку все параметры и выдать точное целеуказание. Привести в боевую готовность орудия в конце концов. Система подачи скармливала снаряд за снарядом, казенники заглотили снаряды и картузы. Идущий за флагманом Кинг Джордж четко держался в кильваторе. Третий Энсен почему-то вывалился круто влево, несколько скомков эскадренный строй, однако быстро восстановив линию. Сосредоточенный адмирал на эти незначительные неувязки не отреагировал, словно не заметил. Генри Муру повал на выучку моряков Королевского флота и на собственную компетентность. Иррациональной была лишь санкция на стрельбу осветительными снарядами из универсальных орудий, явно все еще не добивающих до места противника. Скривился, поневоль драматизируя непрофессионально поддался вбитым шаблонам устава ночного боя, в том числе от недоверия к персоналу радарных устройств, указавших на первый взгляд слишком противоречивые данные удаления до русских. Да что б меня. Мне просто в этой чертовой черноте нужна была хоть какая-то привязка, хоть какая-то ясность визуальный ориентир. 5.25, в отличие от главного калибра, быстрее зарядить, быстрее башни развернуть и выстрелить, хотя бы в направлении. И все же непрофессионально. Впрочем, никто из подчиненных и словом поперек не обмолвился. Попробовали бы.